День 12. 24 мая 2010 года. Музей Вернона. Блуждание. 62. богатство музея Вернона остались недооцененными, очевидно из-за близости соседнего Живерни, словно накрывшего его своей удушающей тенью. В 2009 здесь открылся музей импрессионистов, но и он мало что изменил. Если сравнивать толчую и гомон музеев с улицы Клода Моне и тишину вернонских залов, то лично я предпочитаю последние. Мне нравится это величественное здание, выстроенное в типично нормандском духе на набережной Сены. Это возрастное, хмыкнете вы. Действительно. Во двор я вошла, задыхаясь, с трудом проковыляла через мощенный двор и, опираясь на палку, поднялась по ступенькам крыльца. В холле я подняла глаза на знаменитое Тондо, Клода Мане, вывешенная на самом видном месте в честь фестиваля Нормандии прессионистов. «Кувшинки». Полотно круглой формы диаметром около метра. Заключённое в круглую же старомодную раму, оно напоминало бабушкино зеркало. Э, если я ничего не путаю, это одно из трёх известных на сегодня Тондо Клода Моне. Его подарил музей Вернона сам мастер в 1925-м, за год до кончины. Высший класс, да? Кто бы сомневался. Предмет гордости всего Вернона. Во всём департаменте R — это единственный музей, в коллекции которого есть картины Моне. И какие картины! От рамы... Конечно, отдают китчем, но какие краски, какие пастельные оттенки молочного. Словно глядишь в иллюминатор на райские сады Эдема. А ведь толпы туристов, стадами бродящие позже вернее, замирают в экстазе перед репродукциями. Бараны, они бараны есть. Ладно, мне-то жаловаться не на что. Но если они хлынут еще и сюда, Вернон, я же первое взвою. Я сделала несколько шагов по терракотовой плитке холла. Мимо меня пронесся Паскаль Пуссен, директора музея, я узнала сразу.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 все благополучно забытые и сосланные сюда в предбанник. Меня хватило тревога, они так носятся с этой своей лестницей, что им хватит ума отключить лифт.